третье. Угаражила же её поселиться на Монмартрском холме. Велик у меня без приключений скоростей, я приеду туда весь в мыле. На улице Лепик, на первом же повороте слез с велосипеда и пошёл пешком. Одной рукой веду за руль велосипед, в другой меня цветы. Букет купил по дороге. Не являться же с пустыми руками, а теперь чувствую смешон. День убил ни на что. Утром, проведя штурм Кронос компании, устроился в квартире, пропылесосил её, позвонил сестре, сказал, что у меня всё в порядке. Весь день сидел и ждал. Ждал, если честно, с одной мыслью. Хотел сказать сам себе: "Время-то сколько, уже поздно, не пойду". И вдруг сорвался, чертя голову. Улица Обревуар, картинка прошлого, что затерялась среди стен, обвитых плющом. И низких домишек под номером 6Б, розовый домик с голубыми ставнями. Из заграды свисаются ветки деревьев, а в простенке между двумя окнами растёт кипарис. На улице никого. Ощущение такое, что заехал в Богом забытый уголок в безвремени. Дымок, что шёл из труб, отдавал горечью виноградной лозы. Один за другим зажигались фонари Я прислонил велик к столбу и постоял у калитки. Кто там меня встретит? Мать-семейство, сирота, семейная пара? Значит, и табличка с надписью Wardshuller. И что? Да что угодно. Может быть, двойная фамилия, а может два съёмщика делят дом. Но я был уверен, что она одинокая. Я сразу это почувствовал. Иначе не стал бы помогать ей, не уехал бы от сестры. и не стоял бы сейчас здесь. Я нажал на кнопку звонка, и ворота заскрипев отворились. В саду ни души. Я застегнул пиджак на все пуговицы и двинулся вперёд между кустов гортензий и железными стульчиками. В фонтане без воды сидел пригорюнившийся ангелок. Возле плакучей ивы поскрипывали качели. На первом этаже светились задернутыми шторами окна. Я поднялся на крыльцо вверх ступеньки и не сразу взялся за дверной молоток. Несколько раз поднимал его и снова опускал. Потом всё же решился. Через какое-то время мне открыла пожилая дама, гладко причёсанная, в наброшенном на плечи пелерине. Лицо у неё было ласковое, а глаза грустные. Вам когось? Добрый вечер, мадам. Я хотел бы увидеть, я запнулся. Кого? Переспросила она. Я повёл подбородком. Это к Беатрисе? Раздался громкий голос внутри дома. Я кивнул. Да-да, к ней. И мы ей подходили. Теперь одна надежда, что она у них единственная дочь. Дама посторонилась и пропустила меня в дом. Она смотрела на мой букет. Я протянул ей цветы. Она вытащила сухие цветы из вазы на комоде. И поставила в неё мои розы. В коридоре пахло воском и травяным чаем. Прихожая была тёмная, узкая, розовые обои кое-где отклеились. Она скоро придёт, сказала женщина. Если хотите, можете подождать. Она вытерла руки о своё серое платье и знаком пригласила меня в комнату. Я вошёл в маленькую гостиную в бежево-коричневых тонах, освещённую лампой под абажуром. Диваны покрыты пледами, круглый стол плюшевый с ковчегртью. В книжных шкафах и на камине стоят спортивные кубки. Их очень много, толстых, пузатых, по большей части усребренных. На подносе дымился чайник. Еще одна пожилая дама, совсем старуха, сидела в просторном кресле у камина и вырошила кочергой горящие поленья. Вы отсидели свой срок? Спросила она, не повернув ко мне головы. М-м, нет. Она казалась грузной, голову держала прямо. Значит, вы в бегах, вздохнула она. Я взглянул на даму в сером платье, она успокоила меня улыбкой. Я ответил, что никуда не убегал. Тогда толстуха повернулась ко мне. У неё было бульдожье лицо с брылями, красное от жара. Морщины сложились в недовольную гримасу. Не может этого быть. Мама, ты слышала? Вы меня простите, но Беатрис общается только с гангстерами. Не будем преувеличивать, мама, произнесла женщина в сером. Что значит мама не будем? резко оборвала её старуха. Вы из полиции? Я не из полиции, извиняющимся тоном ответил я. Всё-таки у нас недавно Дисседий жил в погребе, но его уже нет, уехал. Беатриса навещает заключённых в тюрьмах, объяснила дамам серам: "А когда они выходят из тюрем, то считают своим долгом навестить наш дом. Вы не слишком толстые, тогда садитесь в красные кресла. Опишите себя", шипнула мне на ухо та, что помоложе. "Извините, не понял". Я растерянно смотрел то на бульдога в Вальтеровском кресле, то на даму в сером, доводившимся друг другу мамами. Мама совсем ничего не видит, продолжала шептать та, что в сером. Расскажите ей, какой вы. А теперь понятно. Рост метр шестьдесят девять, вес восемьдесят восемь кило. Садитесь на диван, прервала меня мама бульдог, брюнет в коричневом пиджаке. будет будет не хватало чтобы всю свою жизнь рассказывали кем работаете ассистентом врача ещё один псих я принёлся к дочери та смущённая умоляюще сложила руки беатриса некоторое время посещала психиатра старуха хлопнула руками по подлокотникам что психиатры с ту евреи я сел С большой осторожностью женщина в сером подала мне чашку с чаем. Будьте снисходительны к маме, у нее старомодные взгляды. Мне девяносто девять лет, мсье. Я участвовал в сопротивлении, со мной шутки плохи. Чай хотите? Неожиданно перескочила она. Мы теперь тоже пьем чай. Диссидент не пил ничего кроме чая. Тот, что жил у нас в погребе, он, знаете ли, был шахматистом. Веત્રી сочлена ассоциации начал объяснять дочь диссидент смех да и только ох и хитрые эти русские представьте себе что выдумали если писателю не пишется если музыка композитора никому не нравится словом если им нечего сказать людям они хоп объявляют себя диссидентами и уж тогда спокойно живут за чужой счёт путешествуют Все они хлопочут, приглашают в гости, показывают по телевизору, восхищаются их мужеством. И вот вам, пожалуйста. Мама преувеличивает. Русский был очень воспитанным человеком. Начнём с того, что он был урод. Напряжённая тишина повисла в комнате. Я помешал ложечкой чай. Огонь потрескивал в камине. Старуха грела ноги, поставив их на каменную решётку. Искра отлетела ей прямо на ногу, а она и не шевельнулась. Биатриса сейчас придёт, Сноп обещал дамам Сирам. Я заметил у неё на руке забавный браслетик, серебряный, дешёвый, в оранжевой лакированной оправе. Такие дают как призы в ярмарочном тире. На браслетике было выгравировано Жанна. "Твоя «Вы бабушка?" спросил я. Она мирно кивнула. "А я прабабушка?" Но теперь уже не надолго. Подай ко мне жолуди. Жанна протянула руку, взяла с подноса блюдечко с жолудьями и подала старухе. Та взяла один, запихнула в рот и захрустила, закрыв глаза. Я смотрел на все это с удивлением. Мама бальзамируется, прошептала мне Жанна. Я продала свое тело науке, проговорила старуха, продолжая жевать. Теперь живу на ренту. проглотила желчь, запрокинув голову. Жанна вздохнула, призывая меня в свидетели. Вот уже полгода мама её столько желудей жуёт и жрёт смолу. Китайский рецепт. Китайские монахи бальзамировали себя при жизни. Вы никогда не слышали о Шан Таокая. Он умер в 35 году нашей эры. Последние 7 лет своей жизни ел только желуди и смолу. И, пожалуйста, до сих пор целёхоник. Но тебе-то это зачем?" простонал дочь. "У меня на то свои причины". Старуха сжала рукой палку и резко стукнула ей по полу. В окно ударил порыв ветра, и Жанна улыбнулась мне долгой грустной улыбкой. Я задумался, в какую же семью попал. В доме ни шороха, из кухни не доносится никаких запахов. Даже часы возле книжного шкафа остановились. Вы хотите повидаться с ней? – спросила слепая. Простите, не понял. С Беатрисой. Мы и вам ее покажем, и она сразу вернется. Мама, принеси кран. Жанна встала и поманила меня за собой. В прихожей она вытащила большой хромированный кран и вручила его мне. Мама будет делать вид, что все видит. А вы поддакиваете? – попросила она в полголоса. Она скрывает свою слепоту, а почему она зовет вас мамой? Жанна прижала палец к губам, призывая меня говорить потише, и прошептала: «Она всегда была очень активной и независимой. Еще в прошлом году сама ходила за продуктами и в церковь тоже, а потом как-то сразу сдала. Вот и стала звать меня мамой». Жанна опустила глаза и схватила за брошь, которая был заколот воротничок серого платья. Мы вернулись в гостиную. Жанна включила проектор и показала мне, как повесить экран. На первом диапозитиве младенец на столе. "Биатрисе здесь месяц", сообщила старуха, и тут же прибавила: "Помню, помню". Проектор тихо рокотал в потёмках. Следующая картинка. тот же младенец на руках у бабушки. Жанна уже посидела, но взгляд ещё не такой печальный, как теперь, а спокойное лицо светится тихой смиренной улыбкой. Биатриса в парке. Справа я. Вишуло дивсюшка играет с лопаткой, сидя в коляске, про бабушку улыбается, взёрнув подбородок, на голове шляпа с опущенными полями. Виноградная лоза присвиснула в камине. Пошла она у нас поздно, сообщила Жанна. В полтора года, но в полгода уже что-то лепетала. Помню, как-то повезла я в сквер в колясочке, а детишки поменьше уже пытаются ходить, ковыляют кое-как, падают, конечно. А Беатриса смеётся и говорит: "Ба, дети". Следующую, Рождество шестьдесят четвёртого года, Беатриса с Мишкой, когда я подарила ей мишку, она испугалась, даже закричала, а потом с ним не расставалась и называла его как меня Астрид, а в шестьдесят седьмом потеряла его в автобусе и потребовала, чтобы мы заявили в полицию о пропаже, так что пришлось пойти с ней в участок. Инспектор пообещал, что начнет расследование, и она сообщила ему приметы. На следующем слайде Бетриса на пляже в купальнике. Я вопросительно взглянул на бабушку, она улыбаясь кивнула и нажала на кнопку. "Пропускаем", скомандовала Астрид. "Жанна, не убирая пальца с кнопки, опять нажала. Я едва успел заметить Беатрису на плечах у какого-то мужчины, и слайд сменился следующим. "Её первый матч", протрубила Астрид. Ей было 7 лет. Светловолосая девочка с длинными волосами стояла, поставив ногу на мяч и зажав подмышкой кубок. Она играет в футбол, спросил я. В баскетбол, уточнила Жанна с уважением. Она и сейчас играет за клуб из дивизиона А. Спортивное общество Севилье, расшифровала Астрид. На прошлой неделе они просто разорвали со шо. Восемьдесят восемь. Восемьдесят семь разорвали? – переспросила Жанна, округлив глаза. Вкладчки? Да куда этим суржо до наших? Вы давно знакомы с Беатрисой? – спросила Жанна, не задавая идиотских вопросов. Он же только что принял баскетбольный мяч за футбольный. Давай показывай дальше. Он должен ознакомиться. Расплывчата немного, но ничего. И это на день рождения. Ей восемь лет, мы подарили ей электрический поезд, она просто в шоке. Входная дверь открылась, и я затял дыхание. Шаги в прихожей, я по-прежнему не отрывая смотрел на девочку, прицепляющую к поезду вагончик. Но «Ну вот и она, воскликнула Астрид, а мы как раз о тебе говорили. Бетриса замерла на пороге. Я медленно поднялся. Она была в черном пальто с пакетами под мышкой, посмотрела на меня, на экран, на проектор, прищурил глаза, резко повернулась и вышла. Я хотел ее догнать. Входная дверь снова хлопнула. Не обращайте внимания, спокойно сказала Острет. Это в ее духе. Давайте смотреть дальше. И снова сел. В горле у меня пересохло. Девять лет на берегу Марны. И ещё 30 слайдов, пока Беатрисе не исполнилось 20 и в гостинной не зажёгся свет. Её лицо, тело, сын её жизни вытеснили все мысли из моей головы. Жанна остановила меня, когда я уже выходил за ворота. "Будьте с ней по ласкове", прошептала она. "Попытайтесь, наберитесь терпения". Она попрощалась со мной за руку и вернулась в дом. Я медленно брел от фонаря к фонарю и в голове вспыхивал слайд за слайдом.